Император подал руку Воронцовой. Толпа перед ними расступилась, и они прошли в соседнюю залу. С кем это вы сейчас говорили? Удостойте да ответить. Я ведь все вижу, все. С одной девушкой. Она просила о женихе. О женихе? Я не ослышалась, нет? То не видите, не слышите, что вокруг вас делается, а? а что такое делается? Спросите моего дядю. Он первый вам, слуга, но вы его никогда не слушаете. Смелость врагов взреет не по дням, а по часам. Вот вы уедете, а меня сразу же заточат и казнят. Ах. Рома, как все это скучно. Ты поколение в Библии ходишь, вся кто знает. Но вы с дядюшкой, да с Гудовичем, какие-то мрачные пифи. Ах, и альтерусы, а Вы, старые русаки, все на один манер. Все то восковы до конспирации. Вспомнишь невольно Швеция, вот где тихий цивилизованный народ. Зачем только меня сюда привезли? Ваша супруга что-то готовит. Говорят, что все роли розданы. Если не с дядюшкой, то поговорите с Бероном, спросите Миниха, все скажут. К тому же к народу она является в монашеской шапочке. Угождает духовенство черни. А вот, погоди Романовна, как через пару деньков переедем в Оренбаум. Но вся молодежь, вся молодежь, слышите не вся молодежь за нее? Спросите, вон, поэты от нее без ума. Но это всего-навсего ревность, Майнкинд. Абсолютно ничего, как ревность. Даже литературщиков всех облет вам вспомнил. Ну, стыдно, фу. А -а -а. Ладно, уже погоди ты. Походом в Венец устроим, тебя, регенша, оставлю. Тогда что скажешь? Ну, успокойся. будем философы, как великий Фридрик. Это что? И как надо ракет. Финал фейерверка. Пойдем в сад. Ну, а, а про пол, кстати, ты вспомнил о писателях. Я тут приметил одного придирщика. Погоди-ка, надо с ним пару слов сказать. За прудом... Отражаясь в воде, пыла хитро устроенная бриллиантовая колонна. На столбах горели урны, из каждой вылетали звезды и били разноцветные огненные фонтаны. Гроссватер кончился. Все гости высыпали на балкон и увидели в дыму щит с буквами «П» и «Е». Это инициалы! Петр и Екатерина. Как же! Петр и Екатерина! Петр и Елизавета! Лиска Воронцова! Трактирщица! На какой только вербе онную метреску повесит свет матушка наша Екатерина Алексеевна. Михаил Васильевич Ломоносов был приятно удивлен, услышав эти слова. Yeah. Да Бог не без милости. Друзья-то нашей разумницы есть и здесь, в самом лагере ее супостатов. Эх. А ведь когда-то, примерно 20 лет назад, точно такие празднества и фейерверки были в честь императора Иоанна Антоновича. Тот же блеск, шум и суета. Но где все это теперь? И где теперь сам виновник всех этих торжеств?